кто бережет репутацию Киры. Мы тренировались как сумасшедшие до самого вечера. К нам присоединились Заура с Микаэлем, но скоро чужой меч сказал, что мы два психа, а он еще не совсем отошел от праздника и покинул наше общество. Заури явно хотелось остаться с Эриком, но повода особо не было. Она прозрачно и не очень намекала, что тренировку можно бы уже и свернуть. Но Эрик притворился, что не понимает, за что я была ему до странного благодарна. К себе я вернулась довольно поздно. Сумерки уже притянили комнату самым уютным образом. Лампу зажигать я не стала. Хорошо и так. Было душно. Хотелось пустить внутрь свежий воздух, но окно, как назло, заклинило. Разумеется. Но решать эту проблему кардинально не было ни сил, ни желания. Устала зависит от день, как собака, поэтому просто стала готовиться ко сну. Переоделась в старую, но от этого очень мягкую и приятную телу длинную рубаху, заплела волосы в свободную косу и уже сдернула покрывало с огромной истребительской кровати, как раздался негромкий стук в дверь. Я чуть не застонала от бессилия, ну кого еще нелегкая принесла? «Неужто опять мое проклятие шалит? Решила вымотать меня сегодня до самого донышка!» Дверь все же открыла. Вдруг что важное? Меня тут же потеснили, и в комнату затек Эрик. Иначе и не скажешь, он словно просочился через образовавшуюся щелку единым слитным движением. Тихо прикрыл за собой дверь и повернулся ко мне. Я нахмурилась. «Что ты здесь делаешь? Берегу твою репутацию!» Слегка улыбнулся он, указывая себе за плечо на дверь. «Не хочу, чтобы пошли слухи, что к тебе по ночам кто-то ходит. Поддерживаю твой образ недотроги». «Хорошо», – недоумевая протянула я. «А пришел-то зачем?» «Ну, я это...» Он непривычно замялся, и я подняла брови, подталкивая к разговору. «Кир, можно я у тебя переночую?» «Я аж рот открыла от изумления!» «Вот вообще не поняла, как твое желание у меня переночевать?» «Согласуется с моим образом недотроги!» «Кир, ну я же без намерений», — принялся объяснять он. «А с просьбой! К тому же щит должен выручать своего меча. Ты меня выслушай, пожалуйста!» «А без намерений? Тем более уходи!» — рыкнула я, а он внимательно на меня посмотрел. «Издеваешься?» «Издеваюсь!» Я не стала отпираться. «Ладно, выкладывай, что там у тебя?» «У меня там Заура!» — горестно вздохнул Эрик. Ничего против нее не имею, она девчонка что надо, и я в принципе даже за, но чувствую себя крепостью в осаде, которую измором берут. Так может уже сдаться. Я не возражаю против легких отношений, нам всем надо спускать пар, но ее слишком много. Ну честно, Кира, я сегодня устал, как самая последняя тварь, и сил ни на что нет, на выяснение отношений особенно. Можно и у тебя посплю? Кровать большая, я не храплю и мешать тебе не буду. И посмотрел на меня... Так жалостливо, что желание выгонять и ругаться куда-то исчезло. Прочитав это по моим глазам, он с хитростью лиса решил закрепить результат. «А я тебе должен буду. Одно желание, хорошо? Без срока давности». Хм, это уже было похоже на приличную сделку. С моей стороны сплошное человеколюбие и благородство. И не сильно стеснит он меня, уж если так посмотреть. Кровати у истребителей и впрямь королевские. Можно посередине валика с покрывала бросить, ну, так сказать, границу территории обозначить. А я получил от него желание. Мало ли чего, в голове мелькнула и пропала мысль, что наш испытательный месяц еще не прошел. Если припрет, могу качнуть чашу весов в свою сторону. «Два», — решительно сказала я, — «два желания и одно прямо сейчас». Теперь его брови изумленно взлетели вверх, и пока он не напридумывал всякой ерунды, я уточнила. Окно заклинило. Открой его, пожалуйста. Валик был сооружен. Эрик выяснил, с какой стороны кровати я предпочитаю спать, быстро разделся и нырнул под одеяло. Я еще немного походила, но потом тоже забралась в кровать. «Спасибо, Кира!» Тихо и уже сонно пробормотал Эрик. Уснул он моментально. Я поворочилась, мучимая совестью и чем-то еще неопределимым, но все же разрешило себе немного потаращиться на своего меча. Почти совсем стемнело, но свет мы так и не зажгли, поэтому глаза хорошо адаптировались к темноте. Ощущение постороннего тела в кровати было странным, но не пугающим. Рука лежала поверх одеяла, крепкая, с прорисованными мышцами, с рисунком вен на кистях. Видно, тело еще не совсем расслабилось. На лоб спадали высветленные солнцем пряди, и руки аж зачесались от потребности их сдвинуть, Чего я делать, конечно же, не стала. Взгляд скользнул по щеке и задержался на губах. Захотелось отвесить себе за трещину. Нашла о чем думать. Я спрятала горящее лицо в подушку и больше на меча не смотрела. Впрочем, совсем скоро и меня забрали усталость и сон. Утро было странным. На мою территорию мужчина не посягнул, хотя я опасалась проснуться с его рукой, перекинутой поперек моего тела. Я завозилась, открыла глаза и наткнулась на его довольный взгляд. Он смотрел на меня и улыбался. Доброе! буркнула я, чувствуя себя немного не в своей тарелке. «И тебе. Знаешь, Кира, я отлично выспался. Пожалуй, мне с тобой нравится спать больше, чем с кем-нибудь еще. Давай не будем превращать разовое мероприятие в традицию. Жаль, обожаю новые традиции. Тебе нужно уйти сейчас и так, чтобы никто не заметил. Я помню, вчера ты очень переживал о том, что моя репутация недотроги падет. Я передумал». Бессовестно улыбился меч. «Если она падет под напором моего обаяния, то я не против». «Я против. Собирайся и уходи, у нас тренировка скоро. Не опаздывай». «Да чего же ты бессердечная, Кира?» Он картинно вздохнул, но все же встал. При свете дня смотреть, как у мужчины перекатываются мышцы спины, пока он надевает рубашку, оказалось еще более вредным, чем вечером. Поэтому я начала шарить на стуле в поисках своих штанов».